Глава первая. Очнувшись, Олег не рискнул сразу открыть глаза. Он смутно припоминал, произошло нечто необычное, и хотелось бы выяснить хоть какие-нибудь подробности, прежде чем показывать окружающим, что пришел в себе. К сожалению, память не спешила помогать в этом вопросе. Он отчетливо помнил, как вырулил на стоянку, закрыл машину, привычно направился в сторону дома. Далее очень смутно представлялась какая-то кромешная тьма, цветные полосы, внезапно разукрасившие ее в одно мгновение, и уже совсем расплывчато запечатлелась узловатая на совесть отполированная дубинка, приближающаяся с угрожающей быстротой. Последнее воспоминание вызвало в голове мучительную вспышку боли. Олег не раз в своей нелегкой жизни получал по верхней части организма и очень хорошо знал эти характерные симптомы. Все свидетельствовало о том, что опускающаяся дубинка ему не померещилась. После подобного удара запросто можно заработать сотрясение мозга, а то и пролом черепа. Неудивительно, что память не может поведать ему все подробности случившегося прислушавшись к остальным своим ощущениям. Он определил, что лежит на неровной поверхности, кое-где острые выступы или камни неприятно впиваются в тело. Голова приподнята, удобно покоится на чем-то мягком и, судя по редким движениям, живом. Рискнув открыть глаза, Олег в первый момент ничего не увидел. Вокруг царил странный сиреневый мрак. Сфокусировав зрение, он смутно разглядел над собой человеческий торс. Приглядевшись получше, явственно различил выпуклость груди, понял, что лежит на коленях какой-то женщины. Вокруг неясно угадывались другие фигуры. Он собрался приподняться, как вдруг услышал тихий голос. «Господи, я уже никак ребенка из садика не успеваю забрать, что ж мне делать?» Голос принадлежал молодой женщине, причем явно не той, чьи ноги Олег сейчас использовал вместо подушки. Обыденность фразы его несколько успокоила. Несмотря на странную обстановку, было очевидно. Здесь присутствует как минимум один вполне нормальный человек. Напрягшись, Олег начал осторожно приподниматься. Колени незнакомки дрогнули. Взволнованный голос произнес «Этот парень очухался!» Рядом кто-то взволнованно охнул, вежливый, интеллигентный баритон поинтересовался. «Молодой человек, с вами все в порядке?» Олег провел ладонью по голове, нащупал возле макушки огромную шишку, достойную занесения в Книгу рекордов Гиннесса, и хмыкнув, ответил. «Для меня настоящее наслаждение получать дубиной по голове, так что я в полном порядке, на добавку...» «Не предлагайте, вряд ли соглашусь». «Теперь бы еще и второй в себя пришел», — обрадованно произнес тот же мужчина. «А есть еще и второй пострадавший», — удивился Олег. «Да, и он по-прежнему не подает признаков жизни». «А где мы находимся?» «Хороший вопрос», — ответил мужчина и замолчал. «Рядом тихо заплакала женщина». Олег внимательно обвел взглядом помещение. В скудном сиреневом сиянии различил неровные стены узкий конус потолка. Он не раз бывал в пещерах и узнал знакомую обстановку, хотя здесь и хватало странностей. Во-первых, источники освещения были просто удивительными. На потолке виднелось несколько бесформенных мохнатых пятен, мерцающих подобно влажным лесным гнилушкам но гораздо сильнее. В этом призрачном свете отлично различался верх пещеры, но пол скрывался в темноте, так что невозможно было точно различить, сколько же здесь сидит людей. Второй странностью являлась толстая, с виду деревянная решетка в каменной стене, перекрывающая единственный выход из этого карстового кармана. В общем, обстановка была несколько необычная, если не сказать больше. Олег изумленно присвистнул и поинтересовался. Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит? Тот же интеллигентный голос растерянно произнес. Вряд ли. Мы тут уже немного пообщались между собой, но так ничего и не поняли. Попробуем еще, заявил Олег. «Начну, пожалуй, с себя. Меня зовут Олег». Подходил к дому, ничего необычного не заметил. Потом какая-то темнота с цветными полосами, смутное видение дубинки. Очнулся уже здесь. «А вы сами-то из какого города?» Поинтересовался тот же мужчина. Выслушав ответ, он заявил, «Мы все оттуда. Меня зовут Виктор Николаевич». «Направлялся на автобусную остановку. Та же темнота, затем упал, поднялся в окружении весьма странных созданий, немного похожих на пяти кантропов. Они силой привели меня в эту пещеру». «Кто следующий?» – спросил Олег. «Я Наташа. Шла в детский сад. Надо было сына забирать». Женщина всхлипнула. «Потом все то же самое». «Меня зовут Аня!» — голос был звонкий и совсем юный. Выходила из подъезда, мгновенно наступила темнота, очнулась в густых кустах. Едва выбралась, как на меня набросились эти дикари, я чуть не умерла от страха. Но они ничего мне не сделали, только дубинками в спину подталкивали, когда гнали в эту пещеру. «Вика!» — грудным загадочным голосом произнесли возле самого уха. «Выходила из магазина!» Потом ничего не помню. Очнулась в окружении дикарей. Когда они меня сюда привели, здесь еще никого не было. Я первая. Опять воцарилась тишина. Олег поинтересовался. Еще живые здесь есть? Частично, ответил мрачный мужской голос. Меня Алекс зовут. А эту гору мяса, что до сих пор валяется в отключке, кабан. Он мой водитель, фамилия у него Кабанов, поэтому его все так называют. Мы с ним подходили к двери склада. Дальше полный мрак и цветные полосы, потом толпа таких мерзких харь, что я грешным делом подумал, что попал на очередное заседание нашего совета директоров. Кабана на драку долго раскачивать не надо. Он сразу кому-то залепил Его в ответ дубинкой приголубили, вот он и отдыхает. «А с тобой что?» «Говоришь, как перед смертью?» «Олег, неужели ты не знаешь, как иногда бывает тяжело с утра? Так вот, утро для меня настало сегодня во второй половине дня. Больше всего мне сейчас хочется умереть». «Все понятно». «Ну и как состояние этого кабана?» «Вот за него даже не волнуйся», — уверенно произнес Алик. «У кабана не череп, сплошная кость, хоть дрова на голове кали. Даже сотрясения мозга не будет, там попросту нечему сотрясаться». «Шеф, ты здесь?» — угрюмо поинтересовался чей-то бас. «Во!» — обрадовался Алик. Легок на помине, кабан, ты как, очухался? Норма, шеф, а что это было? Да, не забивай себе голову, тебе думать вредно. Еще люди здесь есть, уточнил Олег. Нет, ответил Виктор Николаевич. Тут было еще два человека. Женщина, судя по всему огромной комплектации, и подросток ей подстать. Их недавно отсюда увели. Причем проделали это весьма жестко. Перед тем, как ты очухался, мы пришли к печальному выводу, что их явно намереваются сожрать, — любезно сообщил Олег. Но ты вроде бы не толстяк, так что можешь пока быть спокоен. В первую очередь их интересуют упитанные. Олег ничего на это не сказал, встал, осторожно прошел к решетке. Она была сделана из жердей толщиной в руку, крепко связанных между собой полосками кожи. Даже не надейся, предупредил Алек, Я там уже все осмотрел. Ее два толстых засова подпирают. Свернуть их не получится. Нож у кого-нибудь есть? А может тебе еще и пилу, дружба два? Хмыкнул Алек. Ты там сильно не шуми, наш глубоко уважаемый Виктор Николаевич. Пробовал просунуть на волю свою интеллигентную харю, так ему оттуда такая плюха прилетела, что он до сих пор вон зубы пересчитывает. «Там что, есть часовые?» – насторожился Олег. «Вряд ли», – звонко отозвалась Аня. «Но мимо часто проходят хозяева этой пещеры. Они наверняка видят в темноте очень хорошо». «Не знаю, как вы, но лично я...» «Очень хочу отсюда выбраться», — признался Олег. «Хоть какие-нибудь инструменты есть?» «Пилочка для ногтей», — томно произнесла Вика. «Брелок со штопором и открывалкой для пива», — тут же сообщил Олег. Олег покопался в своих карманах. «Но, увы, современный человек не носит с собой вещи, которые могли бы помочь в этой странной ситуации». Однако его кое-что все же обрадовало. «Интересно, у меня вроде бы ничего не пропало». «Парень», – насмешливо заявил Алик, – «видел бы ты физиономии этих ребят. У нас таких парней сразу после рождения в банке с формалином закатывают. Сомневаюсь, что до них может дойти концепция карманов в одежде. Они попросту не подозревают об их существовании». — Господи, мне же ребенка надо забрать из садика, да что ж тут происходит? — А кто-нибудь видел, что тут за местность снаружи? — спросил Олег. — Красивые горы, — отозвалась Аня. Небольшая речка течет среди валунов, деревьев очень мало, но по берегу заросли кустарников. Вход в пещеру огромный, вокруг какие-то стены, сложенные из больших камней, в стороне виднелся дымящийся очаг. Шеф, а нас тут кормить будут, прогудел кабан. Скорее наоборот, отчетливо вздохнул Алек. Олег внимательно исследовал содержимое своих карманов, посмотрел на потолок пещеры и спросил: А никто мою сумку случайно не видел? Забудь, уверенно заявил Алек. Мой кейс тоже замутили, но это на это у них мозгов хватило. В нем только бумаги, Ш столько, что им неделю можно будет без лопухов обходиться».